Другие стихотворения Робин Гуд «Другу» Жаль, то время миновалось, Много зим с тех пор промчалось, Много-много раз Барей созывал ветра с морей, В рог трубя без передышки, На осенний праздник стрижки Пышных мягких золотых, Шелестящих рун лесных. Нет, не слышно больше в чаще, Пение тетивы извиняющей и охотничьих рожков, Не слыхать среди холмов, И насмешливое эхо не доносит больше смеха Из-за буковых стволов к страху поздних ездоков. Славной майскою порою, под сквозящую листвою, Хоть при самом ясном дне, хоть при солнце и луне Возле дуба или клена не найти малютки Джона, И не встретит молодца, что горлане без конца По лугам, где вьется лента, Много падбищного Направляет путь в трактиры На веселый, вольный пир, Не изведать больше хмеля От того густого эля. Больше нет лесных бродяг, Нет отважных забияк, Время жило их со света, Песни о Гамелине спета. Старый Моррис отзвучал, Если б Гуд восстал, Из могилы безымянной Вместе с доброй Марианной Как бы он рассверепел, Увидав, что корабел Все дубы из рощ зеленых Погнаил в морях соленых, Как бы ей казался гол Лес без гула диких пчел, все их меньше год за годом Не полакомишься медом, Так, но песня все жива И звенит, как тетива Слава вам, лесные братья В линкольнском зеленом платье Слава звонкому рожку Слава Меткому Стрелку, Слава зарослям Шервуда, Укрывавшему Робингуда, Слава Джону Силачу, Разудалому Плечу, Слава Доброй Марианне, Правившей в разбойном клане. Пусть года себе летят, Будем петь на старый лад. Мэг Мэрилис Вы помните старуху Мэг? Она жила в лесу, На груди вереска спала, Пила с цветов росу. Цыганку ветер охранял, свечой ей месяц был, А книгами над надгробья заброшенных могил. Ей были братьями холмы, и ель была сестрой, И вольно ей жилось с такой веселой семьей. Пускай не жирен был обед, и отходя ко сну, Ей место ужина глазеть случалось на луну. Но по утрам, зато всегда, вела венки она, И песни пела по ночам, гуляя допоздна. И в темных старческих руках, стеблями трав шурша, Она циновки для крестьян плела из камыша. Как амазонка, Мэг была высокой и прямой, Носила рваный красный плащ, и летом, и зимой. Прими, скиталицу, Господь, и порах ее укрой. Мечта Отпусти мечту в полет, радость дома не живет. Как снежинки наслаждение тают от прикосновения, Лопаются, посмотри, как под ливнем пузыри. Пусть мечта твоя летает, Где желает, как желает, Лишь на пользу не глядит, Польза радости вредит. Так порой в листве расистой Плод приметишь золотистый, Как он сочен, свеж и ал, Надкуси, и вкус пропал. Что же делать? Лето минет, Осень взгляд Прощальник кинет, ты останешься один. Дров сухих подбрось камин, Пусть тебе мерцают в очи искры Духи зимней ночи. Тишина среди снегов, Мир затих, укутан сном, Лишь прохожий за окном Снег скрипучий приминает, Да лунами штуч мелькает. В этот час пошли мечту С поручением в темноту, Чтоб она тебе достала Все, чем год земля блистала. Пусть вернёт тебе скорей благодать июньских дней, И притом апреля почки, и весенние цветочки, Зрелой осени покой, и таинственной рукой Пусть, как редкостная вина, их смешает воедино. Кубок осуши глотком, и услышишь майский гром, И шуршащий спелый колос и далекой жатвы голос, Чу, как будто в небе звон, жаворонок, точно он, Там грачи гнезду родному Тачат ветки и солому. Гомон птиц и шум ручьёв Слух наполнят до краев. Ты увидеть сможешь рядом Маргаритку с виноградом, Поздних лилий холодок И подснежный коросток, Гиацинт сапфирный в чаще, Рядом с лопухом стоящий, И на всех листках вокруг Ливня майского жемчуг. Ты приметишь мышь-полевку, Пережившую зимовку, Вялого от сна змею, сбросившую чешую, В лазняке, спугнувший спугнувшей птичек, Пару крапчатых яичек, Перепелку, что крыла, над птенцами развела, Пчел, рящихся нестройно, раздраженно, беспокойно, Желудей созревших град, ветер, осень, листопад. Пусть мечта живет свободно, Странствуя где ей угодно, Лишь на пользу не глядит, Польза радости вредит, Разве не поблескнут розы Под унылым взглядом прозы? Разве будут губы дев Вечно свежими, созрев? Разве есть глаза такие, Пусть небесно-голубые, Чтобы свет их не погас, Став обыденным для нас? Как снежинки наслаждения Тают от прикосновения, Лишь в мечте бы ты искал Милую свой идеал, Кроткую, как дочь Цереры, Прежде чем в свои пещеры царь теней ее стащил и к угрюмству приучил. Белую, как стан или ножка гебы, коли вдруг застежка золотая отпадет и к ногам ее спадет. Легкая, как сон, туника, и вздохнет завес владыка, В кубке, омочив уста. О, крылатая мечта! разорвишь скорее эти здравого рассудка сети, отпусти мечту в полет, радость дома не живет. «Барды радости и страсти», Написана на чистой странице перед трагикомедией Бомонта и Флетчера «Прекрасная трактирщица». «Барды радости и страсти, вам дано такое счастье в мире жизнью жить двойной, и небесной, и земной, там вверху, в едином хоре, с вами солнце, звезды, зори, шум небесных родников, гул раскатистых громов, там В садах благоуханных, на некошенных полянах, Вы вдыхаете густой елисейских трав настой. Там гигантскими над вами колокольчики шатрами. Маргаритки там пышней, роз махровых и лилей. Ну а розы раз понюхай, и навек лишишься духа. Там не просто соловьи свищут песенки свои, Но поют высокой темы философские поэмы, Сказки, полные чудес. Тайны вечные небес. Вы на небесах, и все же на земле живете тоже. Ваши души точно свет, нам указывают след К тем высотам в те селения, Где ни скорби, ни томления. Смертным говорят они, как летучи наши дни, Как превратно наше счастье про печали и напасти, Про величие и простыт, что на пользу, что вредит. Барды радости и страсти вам дано такое счастье, В мире жизнью жить двойной, и небесной, и земной. На модную любовь. А что любовь? Разряженная кукла, Чтоб нянчиться, сюсюкать и ласкать. Вещь, с лестной ошибкой в названии, Манящим так, что юность норовит к божественности с нею приобщиться. И всячески безумствует от скуки, Считая милый гребешок тиарой, жемчужную, а модные штиблеты с Ромео, и глядишь, Антоний проживает в доме семь, а Клеопатра возле Брунсвик-сквера. Шуты, коль потрясала страсть сердца, губила сильных, троны сокрушала. Ужель вы меняете, что такие судьбы, обычный придорожных сорняков, шуты, явите в целостности мне тяжелый жемчуг, растворенный в чаше. Египетской царицы, и, быть может, я соглашусь, Что есть у вас любовь, а не одни касторовые шляпы. Чаепитие влюблённых Сидят, вращая томными очами, вздыхают, зябко поводя Плечами, в задумчивости крошат свой бисквит, Забыв про чай и забыв про аппетит. Глянь, размечтались, вот народ блаженный, Пусть уголь догорел им домёк. Позвать служанку, дернув за шнурок. В барахтается муха, Она жужжит так жалостно для слуха, Сред стольких сострадательных людей Ужель погибнуть ей? Нет, мистер Вертер со слезой в взоре, К ней тянет ложку помощи, И вскоре из гибельной пучины Спасена, В родной эфир стремит полет она. Ромео, встань, Ты видишь, как в шандале, Потрескивая, Свечи замигали. Зловещий знак, о боже, мне к семи, в дом семь на Пикадилли, черт возьми. Ах, не отчаивайтесь так ужасно, мой друг, сюртук сидит на вас прекрасно. Весьма прелюбопытно было бы знать, где ваш портной живет. Да-да, бежать, скорее, о ужас, я сойду с ума. Согласен с вами, сэр, весьма, весьма. Вот эта теплая рука живая. Столь пылкая в пожатии благодарном, Потом, когда она навек застынет В могиле ледяной, еще придет так нестерпимо Сны твои тревожить, Что ты захочешь собственную кровь отдать из жил, Лишь бы ее наполнить горячей жизнью. Вот она, гляди, протянута к тебе».